Правда 13. Правда о России без евреев. В Британии и сегодня живут джентльмены. Всем им по 70 или по 80 лет. Хьюти. Три типа евреев в России. Карен Хьюти выпустила свою книгу в 1993 году. Сегодня английским джентльменам уже не по 70-80, а по 80-95. Многие из них и через 10 и через 20 лет будут жить в Англии, но это будут уже не старики, а долгожители. В России тоже живут дворяне, крестьяне, интеллигенты и священники. Им всем тоже по 95 лет. И евреи в России есть того же возраста. Если евреи помоложе это вопрос. Потомки евреев есть даже новорождённые, а вот сами евреи не факт. Русские, конечно, тоже невероятно изменились с описанных нами времён. Современные российские предприниматели, не купцы, священники вовсе не прямые преемники героев Помеловского, дворяне честно назвали свой союз союз потомков русского дворянства, а потомков крестьян любой губернии можно найти совершенно в любой среде. Всё так, но мы, по крайней мере, говорим на том же языке, и как он не меняется. Пушкина пока читаем без переводчика. А вот евреи, для которых идишь родной язык, 3% всех, у кого в паспорте написано, что он еврей. И всем этим людям более 60 лет. Реально мы видим в России не ашкенасских евреев, а потомков евреев. Практически все они давно ассимилированы во втором, третьем, а часто и в четвертом, пятом поколении. Во-первых, это ассимилианты физические. При советской власти не было важного тормоза для смешанных браков религии. И сегодня евреи составляют самое большое – 5-10% людей – в которых течет больше или меньше еврейской крови. Эти полукровки, четвертькровки, восьмушки и так далее намного характернее для России, чем чистокровные евреи. Число лиц с еврейской кровью в России называют разное от 10 до 25 миллионов человек. Во-вторых, все российские евреи – культурные ассимилианты. Если они даже знают идиш или иврит, то как иностранные языки, на тех же основаниях, на каких люди учат английский или японский. Если они даже знают какие-то начатки культуры ашкеназских евреев или основы религиозной культуры иудаизма, то знают не потому, что в этом выросли и были воспитаны, а потому что стали изучать эти основы. Точно так же в России есть буддисты, мусульмане и шаманисты. Среди этих ассимилянтов, потомков ашкеназских евреев, видны черты линии поведения. Первое русских еврейского происхождения это евреи или потомки евреев, которые приняли ассимиляцию как факт. Они могут любить Россию, а могут и не очень. Могут быть жителями больших городов, а могут всеми силами стремиться в провинцию. В любом случае быть частью русского суперэтниса их вполне устраивает, и никаких далеко идущих выводов из акцента своих бабушек они не делают. Некоторые из них интересуются прошлым евреев так же примерно, как интересуются прошлым своих семей, потомки крестьян, священников или аристократов. Они охотно ездят в Белоруссию и утруд сантиментальную слезу на кладбище, где время полустёрло древние буквы надписи на идише. Но к их повседневной жизни это не имеет отношения. Перспектива у них простая и ясная окончательная ассимиляция и исчезновение у их потомков уже и памяти, что предки были евреями. Многие ли из нас в называющих себя сегодня русскими смогут назвать национальность своих предков XVIII века, XVII века? Также будет и здесь. Второй не смирившихся ассимилянтов. Этим людям всё не верится, что всё дело сделано. Как пишет Хмельницкий: "Мы русские и дело с концом, хоть обрезай его, хоть не обрезай". Им всё кажется, что с помощью каких-то загадочных манипуляций они могут опять стать евреями. Зачем? Соображения могут быть разными. Главное это люди честные и бескорыстные. на своём еврействе они ничего зарабатывать не собираются. Многие из них охотно будут учить иврит, едеш, займутся кабалой, совершат паломничество в Израиль и порыдают на развалинах храмостыны и плачи. При этом, если их не трогать, большинство из них останутся вполне лояльными гражданами России. Проблема в том, что разбредаясь по разным синагогам, они неизбежно вернутся к решениям проблем XIX века и к тому же перессорятся между собой. Лучше бы они этого не делали. Третье – потенциальных эмигрантов. Этим потомкам евреев не нравится ни Россия, ни ассимиляция в России. Они давно не евреи, но и в России им жить совершенно не хочется. Просто неуютно им в России и все тут. Большая часть из них уже эмигрировала, а остальные скоро тоже эмигрируют. И жалеть об этом не надо, потому что особой ценности их образованность не представляют. Теперь в России все грамотные. Одержать в стране людей, которые не хотят в ней жить, жестоко с точки зрения гуманизма и опасно с точки зрения её безопасности. Хорошая перспектива для них уехать и попытаться найти новую родину. Если не для себя, то для детей и внуков. Плохая оставаться в России и страдать. К этой категории относятся и стремящиеся в Израиль. Уехать туда значит учить чужой язык, обычаи и образ жизни. Четвертое. Люмпин евреев, которые постоянно порождают типажи идеологических и политических евреев, а точнее говоря, идеологических и политических потомков ашкенасских евреев. Это люди, которые либо сами рухнули в пропасть между культур, или уже родились с ней. Поколение произошло до их рождения в XIX или в начале XX века. Люди эти в жизни мало чего достигли, а достигнутое их не устраивает. Неспокойные и активные, они претендуют на высокий уровень образованности, высокое положение в обществе, но оказались не в состоянии удовлетворить свои амбиции. Еврейского в них немного, они в той же степени русские, что и все остальные потомки ашкенази, растворяющиеся в России. Несмирившиеся ассимилянты действительно учат языки и осваивают остатки, какие когда-то шни еврейской культуры. Эти, как правило, боятся безны, премудрости да и особых способностей к языкам не дано. Даже долго прожив в Израиле, они говорят на иврите с сильнейшим русским акцентом, а в России тоже ухитряются приобрести странный акцент. Везде чужаки. Спроси их о кабале, и они расскажут меньше, чем написано в этой книге. Спроси о еврейских обычаях, вывалят кучу предрассудков. извлечённых из книжек. Они евреи по идеологии. Они всё время пытаются что-то получить за то, что они евреи. Это политические евреи. Чтобы что-то получить за своё еврейство, им приходится становиться жертвами антисемитизма, преследований, погромов, дискриминации и прочих фантомов. Эту позицию жертвы они стараются конвертировать чисто политически для получения статуса гонимых, получения привилегий, грантов и бесплатных поездок. Как все дармоеды, они вечно всем недовольны, и удовлетворить их невозможно, сколько ни дай, все им будет мало. Но, повторяюсь, они хотят привилегий именно политических, а не культурно-исторических. И никакие это не евреи, а давно обрусевшие потомки евреев. В основном русские с примесью еврейской крови. Шуму от них невероятно много, и иногда, кажется, в России остались только бездарные евреи. и горластая льемпина евреев, духовные потомки Бабеля, Мандельштама и Багрицкого. Потому я и увидел столько места в книге этой публики. В действительности льемпин евреев в несколько раз меньше спокойных ассимилянтов, причём среди ассимилянтов много специалистов с очень высоким уровнем квалификации, предпринимателей и организаторов. Много полезнейших для России людей, которые делают дело и молчат. А в то же время идеологически и политически евреи ничего не делают и орут. во-вторых, заметнее.